10 апреля 1883 года Плеве в секретном циркуляре за номером 664 на имя губернаторов писал, что дознанием, произведенным по одному из дел об ограблении денежной почты, между прочим, обнаружено, что емщик похитивший деньги, проживал более пяти месяцев на станции с паспортом, оказавшимся впоследствии подложенным. Ввиду признанной в предупреждении всего необходимости, чтобы паспорты лиц, поступающих в почтовое отделение в качестве ямщиков, почтальонов и тому подобное, были подвергаемы предварительной проверке. Контрразведывательный сыск по-прежнему был в департамента государственной полиции, который осуществлял эту деятельность в тесном контакте во взаимодействии с военным министерством. 6 июля 1883 года ржевский подписал совершенно секретный циркуляр, за номером 1534, адресованный начальником губернских жандармских управлений, жандармских полицейских управлений на железной дороге и начальником пограничных пунктов, в котором напоминал, что в циркулярном предложении министра внутренних дел от 5 июля минувшего года за номером 1861 были сообщены к руководству правила об обязанностях чинов полиции и корпуса жандармов по отношению пресечения иностранным военным разведчикам способов собирать сведения о расположении и состоянии крепостей и производить разведки в местностях, представляющих известный в военном отношении интерес. И обращал внимание, между тем, из допросов, арестованных недавно, двух австрийских офицеров усматривается, что они весьма свободно производили реганцировку в царстве польском как в минувшем, так и в настоящем годах. В устранении сего и согласно заявлению военного министерства имея честь покорнейше просить усилить надзор за иностранцами, проезжающими в местность. Немногочисленные Тайные агенты за границей, постоянная связь с которыми отсутствовала, не могли обеспечить надлежащим образом ни внутреннее, ни внешнее наблюдение за политическими мигрантами. В связи с этим Клеви занялся организацией заграничной агентуры. В своей докладной записке на имя Ржевского от 30 июня 1883 года он писал, что принял на связь Несколько тайных агентов, которые жили и работали в Париже и Цюрике. И предлагал в агентурной сети оставить только братьев Гуриных и Гордона, которые представляли информацию, заслуживающую внимания, и установить им месячное денежное содержание в размере 200 рублей. С другими тайными агентами Плеве полагал необходимым прекратить связь а также выплату им денег, так как они вообще не представляли информацию или давали дезинформацию и отозвать их в Россию. Аржевский согласился с доводами Плеве, который одновременно предложил создать заграничную агентуру департамента полиции под руководством надворного советника Корвин-Круковского. В том же месяце вновь назначенный заведующий заграничной агентурой Корвин Круковский, выехал в Париж. Ему было выдано удостоверение на французском языке о том, что он облачен доверием департамента полиции и дружественным России государством Франции предлагалось оказывать ему содействие при выполнении поручения. В помощь Круковскому по указанию Ржевского Плеве пригласил на службу в заграничное отделение российского политического сыска для непосредственного руководства тайными агентами из числа французских граждан Александра Барле.